Ниже следующая часть содержит событие, которое невозможно описать никаким языком, поскольку оно происходит на уровне непознаваемого абсолютного взаимодействия и вне времени. Суть его станет понятна в конце. Возможно, получится. Мама. Грустно у тебя вышло. Отец. Он знал, на что шел. Его выбор. Может, стоило помягче? Ведь если бы он все помнил, то сообразил бы, кто его бедную голову в петлю хочет засунуть. Старые знакомые не уймутся никак. Милая, тебе дай волю, ты бы всех к себе под юбку затащила и в своей абсолютной чистоте утопила. С радостью. Понеслось по бесконечности с нескрываемым юморком. Для разнообразия все. По-другому неинтересно. Конечно, дорогой Мне просто мальчик понравился Так в девочку вцепился Забавный Вселенская радость засмеялась Затем божественная супруга добавила шутливо Прям как ты Перспективная пара Полноценная творческая единица получится Может не будем разлучать? Женщина не готова При трансформации она погибнет если только ты ради нее не хочешь отменить простое правило? Конечно нет, любимый, исключения не имеют смысла. Чего же ты хочешь? Давай я ими займусь, мне интересно. Я не могу тебе отказать, делай что заблагорассудится. Ты сама откорректируешь или дежурного оператора нагрузим? Ни то, ни другое, из резерва позаимствую а своего любимчика опять тренировать собираешься? Я всех одинаково люблю. Я знаю, просто ты с ним возишься постоянно. Он за твой подол так держится, что складывается мнение, я ему вовсе и не нужен, продолжил шутливый диалог великий юморист. Это его желание. Ты же сам учишь, кто как к тебе обращается, того ты так и принимаешь. «Мы с тобой едины!» «Как же я тебя люблю! Интересно, что ты для них готовишь?» «Скоро узнаешь!» Мать остановила мир и... «Илюша! Сыночек!» «Всегда на связи, матушка! Синхронизация выполнена!» Счастливый сын обнимал свою возлюбленную мать «Ты моя умница! Илюшенька!» Корректировка совокупностей следующих точек равновесия. Слушай. Прощай, радость, жизнь моя. Внезапно залязгали металлические механизмы замочно-засовочных устройств, заставив узника спрятать за спину свое недовязанное приспособление. Что ж вы мне помереть спокойно не дадите? В камеру заглянуло серое помятое лицо дежурного лейтенанта. А ты не спишь? Отлично. Полицейский подошел к арестанту и скомандовал. Подъем. С вещами на выход. Опять, наверное, за душевные разговоры возобновить решили. Алексей не пошевелился. До утра никак нельзя. Я себя очень плохо чувствую. Тоскливо промямлил сиделец в надежде на то, что его оставят в покое. Все уже почти готово. «На выход!» Офицер нагнулся, подцепил сидящего под руку и потянул кверху. «Че ты там прячешь?» В следующий момент глаза блюстителя закона округлились, а лицо резко побагровило. «Ты что? Ты чего надумал здесь устроить?» Под монастырь нас хочешь подвести? Схвастив несчастного узника за плечи и тряся того словно грушу, орал разом взбодрившийся и вспотевший лейтенант. Через несколько минут, сопровождаемый различной словесной стимуляцией в грубой форме, а также напутственными поджопниками, Алексей вылетел на крыльцо ужасного заведения. Проваливай! И чтоб духа твоего здесь больше не было. Дверь захлопнулась за спиной. «Можно подумать, я мечтал с вами пообщаться», – мысленно ответил попавший под неожиданную амнистию гражданин. На этом сюрпризы не закончились. Оглядевшись по сторонам, Алексей вдруг замер, словно завороженный. Снизу вверх на него смотрела подсознательная светлая субстанция. Ожидающая стояла спокойно, опершись на капот своей иномарки и крутила в руках ключи с брелком. «Ну?» – полетел певучий запрос. «Чего застыл?» Не веря собственным глазам, изрядно покоцанный, чудаковатого вида бородач, чуть ли не скатился кувырком с лестницы, затем на негнущихся ногах пошаркал в направлении солнца. Белая петля, прежде намотанная на руку, распустилась по пути следования и со стороны напоминала красивый пушистый поводок. «Я? Вы? Почему?» Ситуация была оставшиеся разумные волны из мужской головы. Девушка загадочно посмотрела в глаза подошедшему. «Вот ты мне и объясни. Сам ведь хотел поговорить». Оглядев с ног до головы своего собеседника, девица вдруг захихикала и продолжила, посмеиваясь. «Садись в машину, я тебя подвезу». Скинув с руки ненужную уже белоснежную петлю, Алексей забрался в уютный, хорошо пахнущий салон И поплыл Комфортное кресло Тепло Свободный человек, закрыв глаза Просто отдыхал и ни о чем не думал Но он здесь не один Собеседник ждал разъяснений И что характерно Терпеливо ждал В конце концов Любопытство перевесило великодушие Так откуда ты меня знаешь? Алексей очнулся И посмотрел в ясные стального цвета Глаза незнакомки Я видел вас во сне Четко вылетело из уст принца На белом коне в кавычках Королева красоты Пару секунд в недоумении Таращилась на собеседника А затем звонко расхохоталась Во весь свой музыкальный голосок Алексей, осознав нелепость ситуации Тоже вдруг начал смеяться Первый раз Он не помнил Обреченный в недалеком прошлом человек в раз позабыл их просоднившие и потрескавшиеся губы и про наверняка отбитые внутренности. Приступ заразительного смеха решительно выбил, выкосил и выжег все скверные нечистоты, вечную тошнотворную вату вместе со всеми грязными ванючими тряпками и позволил задышать полной грудью. Наконец. Чистые веселые эмоции, выполнив животрепещущую программу, потихонечку унеслись в нулевую точку. «А если серьезно?» – улыбающаяся личика смотрела на клоуна с интересом. «Вполне серьезно. Я стараюсь не врать никому. Ложь губит!» – бесстрастно ответил Алексей, глядя в глаза девушки. Та вдруг отвела взор. Возникла пауза. Я замуж скоро выхожу Прозвучало отрешенно Безрадостно как-то Мужчина вздохнул И добавил с юмором На Аркане ведь никто не тащит Вам решать Я слово дала Задумчивая девушка склонила голову на руль И перестаньте выкать, сударь Хорошо Как тебя звать-то? Знакомец усмехнулся Зоя «Меня Алексей! Поехали отсюда! По дороге поговорим!» «Банзай!» Раздался боевой, боевой самурайский клич И спустя несколько секунд Красная Honda рванула со стоянки райотдела Прошло некоторое время Именно некоторое Лейтенант ДПС позевывая подошел к такому же замороженному ночными бдениями подельнику «Че тут у нас?» Да хрень какая-то Кто-то говорит, что на дорогу то ли собака выбежала, то ли ребенок Другие очевидцы вообще никого вокруг не заметили Да и откуда тут взяться детям на ночь глядя В радиусе километра никаких жилых построек Полицейский сплюнул под ноги и продолжил Короче, шустрый японец в лобовую с Камазом поцеловался на полном ходу Там все в смятку Фарш один. Точнее, уже шашлы. Пойдем, я тебе лучше фотки с вчерашнего пикника покажу. жром хоть. И капитан ГИБДД в компании товарища по оружию в развалочку потелепал к полицейскому Форду. Объятая клубами черного дыма, груда из корюженного металла уже почти догорела. А прибывшие спасатели заливали пеной давно свершившийся факт снующие взад вперед по ночному проспекту немногочисленные машины притормаживали, дабы позволить своим хозяевам снять очередное интересное видео. Вот так и живем. Знаю, едешь без меня, знать один должен остаться, Тебя мне больше не видно.